Глава шестая. О девичьих радостях и горестях. А банька туточки хороша была, хотя и не пользовались ею годами, а то и десятками лет, а все одно не развалилось, не раскрыло щели, через которые честный пару ходил бы, и протопилась, прогрела старые кости. Когда ж плеснули на камни квоском, наполнилась баня честным хлебным духом. который вытеснил легкий запашок прели. Первыми пустили нас. Да вот отказалась Маленко париться. И сестрицу не пустила. «Последний разум потерял?» Возмутилась она, когда Ильюшка предложил помыться с дороги. «Иль, хочешь, чтобы мы с ней угорели?» «Хочу, чтобы вы вымылись!» Ильюшка не выдержал. «Воняете уже неблагородно!» Любляна мигом разразилась слезами. Маленка руки в бока уперла и закричала визгливо. Воняем! Мы воняем? А мы просили тебя нас сюда тащить, на телеге, с этой вот. Она пальчиком на меня указала. Потянул, не посмотрел, что любляна еле жива. Уморить захотел, а когда не вышла, в баню с этой. С этой, стой, меланхолично отозвался Кирей. «Но от тебя действительно пахнет, женщина!» И спиной повернулся, не видячи, как раскрылся от возмущения Маленкин рот. «Ох, сказала бы она!» Да только сестрица ейная, помирать временно передумавши, за рукав дернула. «Мне бы и вправду пыля мыть немного», — сказала она шепотом. «А за слава нам поможет. И взгляд такой, что впору с тоски вешаться». «Помогу!» «Глядишь, и не утоплю в корыте!» «Божиня!» Только я простонала маленка, Глаза к небу поднимая. А что небо? Обыкновенное, серое, В перинах облаков, И месячек показался, Вернее, уже и не месячек, А луна полновесная, Которой ночь другая до полной силы осталась. Так и пошли мы в баню, Я до да боярыни. Они в предбаннике остались, только дверцу приоткрыли и друг с дружкой переглянулись. Жарко, сказала Маленко, и Любляна кивнула, добавивши: "Самлею водиться бы горячей". И на меня вновь глядит. Ну да, не боярское дело это, воду гретую таскать. Что ж мне не тяжко. Вытащила и бадью и ведро и ковшик резной. на потемневшей ручки. А полить? — Сами поливайтесь. Пущая, и сказывал Архип Полуэктович, что Берендии терпеливы, да все ж любому терпению конец приходит. Вот и я поняла, что еще немного и с собой не сдюжу. Маленка же губенки поджала. Любляна на лавку села, рученьки на коленях сложила. Глядит на меня, припечальственно. А мне что с той печали? Я им не холопка крепостная, которая помогать обязана. Как-никак вдвоем смытьем сдюжут, а нет-то пускай ходят грязными. Я спиной повернулась и одежу скинула скоренько, сложила на полку, да и шагнула в парную. И там-то уже вдохнула полной грудью. Хорошо, жар стоит правильный, легкий, да звонкий. Самая от того жару телу польза идет. Пахнет хлебом, еще бы липового взвару, медом разбавленного, но чего нет, того нет. Диво, что вовсе баня устояла, продержалась годы без людского догляду. И я, оглядевшись, поклонилась в пояс. «Спасибо, — говорю тебе, хозяин, за ласку до да прием, позволишь попариться». И затрещали каменья, Загудело пламя в печурке. Согласен, стало быть. Надо будет, как отгорят уголья, занести в баню хлебушка-краюху. Я-то на полку легла и лежала, долгехонько лежала, позволяя жару забрать и усталость, и злость, и иные обиды. А после, когда уж от жара в голове загудела, то и поднялась. Баня хороша, да всему меру знать надобно. Вот сейчас самое время выйти, да вылить на раскаленную до красна шкуру водицы колодезной, что попалила холодом, а после и жаром окатило, но не снаружи, изнутри. От этого ни одна самая лютая хвороба не удержится. Да только дверь не поддалась. Я толкнула посильней. Мало ли, может, доски, которые за годы иссохли, ныне напитались влагой, раздулись, вот и села дверь в проеме крепко, что... Пробка в бочке. И еще сильней, и... «Эй, вы там!» — крикнула я А после. Вот как-то понятно сделалось, что не виноватые доски. И не банник сие шутит. Он мне париться дозволил. Я ничем бане его не оскорбила. И значится одна причина. Подперли дверь с той стороны. Чем? Не ведаю. И для чего? Неужто и вправду думали, что сомлею дозгину? Да сгину? А после как? Что говорить бы стали? Или о том они не думали? И такая злость меня взяла, вот прямо изнутри поднялась дурной волной. «Прости», — сказала я, батюшка-банник, «что так отплачу тебе?» Да сам разумеешь, выхода у меня иного нет. И огневика на ладони сотворила. Хорошего, толстого до да желтого. зашипел он, тяжко огню сирет воды. Едва ли не погас, но я не позволила. Кинула в дверь, силой напитавшее, и оскорблённое пламя вгрызлось в дубовые доски. Насквозь прошло, а дыра получилась ладной, аккурат под руку, я руку и сунула, пошарила, нащупала прута, который в ручки всунули, да и вытянула, вышла, пуст предбанничек. Только дверь приоткрытая на ветру ходит, поскрипывает, а одежда моя на пол брошена, да сверху золою присыпана. Вот кошки ледащие, а еще боярского звания, крови царской. Иная холопка побрезгует это пакостить. Ну ничего, вразумлю, так вразумлю, что мало не покажется. И простыночкой обернувшись, Благо сыскались и простыночки, заботливой Марьяной Ивановной приготовленные. Я из бани вышла. Далече идти не пришлось. Оно и к лучшему. Когда б я искала боярник моих по всей Тавеске, глядишь, и поостыла б. А тут... Веска. Деревня. Сидят на лавочке курочками распрекрасными. И Егор петух, перья перед ними пушит, ногой скребет, квохчет чего-то изящественное. маленко цветочки перебирает, щечки румянятся, глазки опущены, а сквозь ресницы нет-нет, но на Егора поглядывает. Тот и рад стараться, только пуще расходится, руками машет. Что, про житие свое расповедывает? Или. Подвиги былые. Я губы поджала, пруд, с которым вышла, перехватила поудобней и к лавочке направилась бодрым шагом. Девки-то, меня завидевши, обомлели, а после заголосили. Маленка, юбки подобравши, на лавку вскочила. Любляна сомлела, почти сомлела и на лавку эту упала, растянулась, рученьку уронивши. «За слава ты что?» Егор перед лавкой встал, плечи расправил, защищать, стало быть, собирается, мыслю до последней капли крови. «Ага, нашел ворога». «Я ничего», — ответила я, прутав колечко согнувши. Егора рученькой-то отодвинула. Может, и воин он, и царевич, и магик, и всяко мужик, хоть не матерый да не малый, Но больно уж злая я была, чтоб возюкаться. — Ты не посмеешь, — взвизгнула Маленко. — Посмею? Не посмею? Поглядим еще. Крута этого, кольцом гнутого, я ей на шею воздела. — Еще раз удумаешь так пакостить, то и затяну, — пообещала я в глаза глядючи. Уж не ведаю, поверила она мне, аль нет, но глаза эти нехорошо так блеснули. слава, что ты себе позволяешь?» Егор подскочил и в руку вцепился, дернул, силясь меня с места сдвинуть. Да силы у него не те, вот у наставника, может, и вышло б. слава, А мы с Маленкой стоим, глядим друг на друга». «Совсем ваша холопка распустилась?» с кривоватой усмешечкой сказала она. «Но людей кидается». И если в другой раз она этим прутом мне голову раскроит, или любляне, которая застонала жалобно, да только за дорогу я к этим стонам попривыкла маленько, потому и не трогали больше они душеньку. Любляна глаза приоткрыла, рученьку к лбу прижала, точно проверяя, не укатилась ли куда головушка ейная. Села. За слава, немедленно, извинись. Чего? Я на Егора поглядела. Он всерьез это? Стоит, руки в боки, Глядит из-под лобья, Хмур да зол. Выходит, что всерьез. Значится, как зелье за него Варить да расписывать в работе Пользительные свойства трав, То тут я мила. А как перед боярыней Хвост пушить, Так за слава ворог. Это невыносимо. Глаза любляны, Слезами наполнились. «За что нам это? Не волнуйся, дорогая, наберись терпения!» Маленка Славки соскочила, сестрицу за плечики приобняла, гладить стала доуспокаивать, успокаивать, но так, чтоб Егор слышал. «Мы выдержим, не такое выносить приходилось, а тут ничего страшного. Подумаешь, девка, это ж не беда!» «За Слава!» Егор брови насупил. «Я уж двадцать годочков скоро, как за Слава!» Меня насопленными бровями не проймешь. Даже смешно становится. Неужто не видит он, что сии причитания для его особы? Простите мою сестру. Она натерпелась, только решила, что все позади, а тут снова. Маленко на Егора глядит, да не прямо, будто бы искоса. Ресницы порхают, что крылья у бабочки. На щечках румянец. Мы только-только обживаться начали. В моем, за между прочим, доме. Как тут Илья требует, чтобы мы, все бросив, с ним отправлялись? И куда? Разве здесь место для девушки благородного рождения?» И рученькой так обвела. «А что? Деревня она, деревня есть, хоть и запустелая. Дворы вот, плоты покосившиеся, дома темные, в иных и крыша провалами, лебеда до да бурьян. Оно, конечно, не терем, а все крыша над головой будет». Привез, бросил, сказал, обустраивайтесь». Маленка это слово выплюнуло и на слезиночку расщедрилась. Я прям залюбовалась таким скоморошеством. Того и, гляди, сама поверю, что жизнь у них с сестрицей вовсе невыносимая. А в доме-то грязища. «Зось!» Егор на меня уставился. «А чего я?» «Я за боярынями ходить не нанималась». А потом и сказала... Коль не по нраву, пусть приберутся. И тоже на него уставилась. Они ж не могут сами. От Отчего? Неужто руками боже не обидела? Видишь? Маленка поближе к Егору подступила, За рученьку взяла, К плечику притулилась, Что в юнок к стене. И что нам делать? Я хмыкнула. Стоит царевич, Столб с толпом, Только башкой крутит, Ведь разумеет поганец, что не в его силах меня прибираться заставить, ибо не имеет он надо мною власти, но и боярынем всего сказать, значится в своем бессилии расписаться. А ему ж охота покрасоваться, защитником побыть. «Ага, сперва пылюку вытрите», — сказала я простынку поправляючи, «после влажной трепицей протрите». Окна, коль свету охота, тоже помойте, Столы поскребите, лавки там, После уж пол, месть надобно, и помыть. Воду вам Егор принесет, верно?» Тот, дубина иросовая, и кивнул, Мол, конечно, принесу, После-то спохватился. «За слава!» «Чего?» Я на него гляжу и тоже ресницами хлопаю. «Я ж не со зла, я ж советы даю». за советы людей благодарить надобно, а у него прям-таки жилваки ходят, надобно что-то сказать, а чего он не ведает. «Теперь ты видишь!» Зато Маленка за словесями в карман не лезла. Она совсем страх потеряла и совесть глумится над нами, над сестрицей моей, а той и без этой девки невыносимо. она же, она... И вновь зарыдала. «Что за вода на ровном месте?» Откуда взялась Марьяна Ивановна, я не увидела. И не только я, потому как подскочили девки, и Егор за шабельку схватился. Скоро ты, царевич, аккуратней, а то порежешься еще, лечи тебя потом. Стоит старушка в летнике зеленом, волосы седые платочком прикрыла, да хитро концы платка надолбом вывела, узелком завязала, а в узелок тот... Перов ставила птица заморской, павлина сиречь. На плечах шалька, в руках спицы. И те спицы скоренько так мелькают, Накидывают петельку за петелькой, Меняя лицевые с изнанкой. Ох, и любопытственно мне стало, Что за узор такой она сотворит, Поглядеть бы на него, хоть глазочком. Так о чем рыдаете, боярыньки? — молвила Марьяна Ивановна, впрочем, безо всякого почтения. — И ты, за славушка, сказывай, что в виде этаком непотребном по деревне разгуливаешь, мужиков смущения вводишь. Вот тут-то и я, и Егор про простыночку мою вспомнили, да разом зарделись. — Имущество опять же портишь? Марьяна Ивановна спицей в пруд мой колесом гнутый ткнула, «Что ж тебя, сердешную, довел до страстей этаких?» «Они и довели». «Врет!» — поспешила откреститься Маленко. «Они меня в парной заперли. Я не стала выдумывать, не гораздо я на фантазии. Вот и осерчала немного». «Хорошо, что немного», — закивала Марьяна Ивановна и на девок взгляд перевела. «Значит, в парной». «Это не мы». Жила Любляна, за сестрицу хватаясь. — Мы там и минутки не пробыли. Она, она... — А вы или не вы, это легко проверить. Сейчас кликнем архипушку. Чай не откажется знания провести. Кто там, чего творил? — Сымец-слепок. Времени-то прошло немного. — Она сама виновата? — Маленко сестрица на руку стряхнула. — Неужто? «Сама себя заперла?» Спицы остановились. «Нет, это глупо, но мы озлились. Хамила она, все время хамила». «И за хамство вы ее убить решили?» «Баней!» — фыркнула Маленко. «Когда это магичку Баней убить можно было? Мы же знали, что она выберется, так признаю. Глупо, но мне за сестру обидно. Она страдает». И Любляна послушно захлюпала носом. Страдания, значится, выказывая. Слезы потекли по щекам. Иные ручьи весной помельче будут. Егор налился краснотой. Больно, стало быть, на слезы эти глядеть. Оно и верно. Еще бабка моя сказывала, будто бы мужики, до да слез бабьих зело пужливые. Не все, но некоторые. Выходит Егор из них. Ваша, за слава! А имя мое произнесла, что выплюнула. Ее жениха приворожила. Чего? Вот тут уж я озлилась. Приворот — это ж не забава, а волжба запретная, пущая не на крови, а все одно жизнь поломать способная. И меня в том обвинять? А что, скажешь, не приворожила? Посмотрите, Любляна всем хороша. Да любой рад был бы ее женой назвать. Красива, умна, скромна, роду хорошего, царской крови. Это она сказала громко, что наверняка все услышали, даже ворона старая на крыше примостившаяся. А этот, рабынич, на нее не смотрит. Вот и разобрались, чего им надобно. Хорош и морей или плох. Ежели плох и недостойный царской крови, то чего страдать, что не смотрит? Вон, Егор смотрит, аж заглядывается. Понятно, Марьяна Ивановна спицы прибрала. И на меня поглядела не то с насмешечкой, не то с жалостью. «Что же вы за слава чужих женихов привораживаете?» «Да я...» «А может, и правильно. Больше, не меньше. Устроите конкурс. Будет из кого выбирать». Смеется она. «Нет, конечно, не всерьез так». «И вы ничего не предпримете?» Возмутилась Маленко. — Думаю, не предприму, хотя, конечно, докладную составить следовало бы. Все же покушение на убийство. И мне подмигнуло. — Да она издевается? — Маленка вцепилась в Егорову руку. — Ты-то понимаешь, что нам делать? И бровушки подняла. — С женихом? — уточнила Марьяна Ивановна. — С домом. Маленко процедила это сквозь зубы. Там грязно. Так уберитесь. Они же боярыни. Егор на меня уставился. А я чего? Пущай, глядит. А вось дыры не выглядит. Они не могут. Раз не могут, пусть в грязи живут. Но за слава. Ага. Как в бане полить, то меня. И как убираться, тоже меня. Нет уж. Пущай сами. Причем тут за слава? Марьяна Ивановна спицами в Егора ткнула. Если тебе так девок этих бестолковых жаль, то помоги. Ведать не ведаю, мыл ли Егор полы, а вот ведра с водой таскал исправно.